Глава 29. 1992 год. Во главе отдела по расследованию убийств. 12 марта 92 года Деннис Рейдер помог детективам Уитчета в расследовании убийства. Шестью днями ранее авиатехник по имени Ларри Брайан, 36 лет, застрелил Рональда Элдриджа, 42 лет от роду, Элдридж был начальником Брайана в Коллинз-Авионикс возле среднеконтинентального аэропорта Уитчета и, очевидно, планировал уволить Брайана. Детективы, расследующие убийство, любят выезжать по адресу. Они задают вопросы людям, живущим недалеко от подозреваемого, и места совершения убийства. Итак, 12 марта детективы Уизвель и Чарльз Коррелл поехали в Парк-Сити, чтобы поговорить с соседями Брайана. Из вежливости они навестили начальника городской полиции Эйса Ван Вэя. Они предложили Уизвиллу и Корреллу побеседовать с Деннисом Рейдером, городским инспектором по соблюдению законов, который жил в доме 6220 на Independence Street, всего в паре домов от брайена Уизвилл написал в своем отчете, что произошло дальше. «Мы с детективом Корреллом сообщили денису Рейдеру, что расследуем убийство, в котором подозревается Ларри Абрайан. и пытаемся выяснить любую информацию о Ларе. Деннис Рейдер утверждал, что Лари приехал примерно 10-12 лет назад в дом по адресу 6232 на Индепендент-стрит и описал Лари как спокойного человека. Деннис утверждает, что единственное, что он помнит о Ларе, это то, что Лари никогда не выходил днем, и соседи за глаза дали ему прозвище «Вампир», Деннис добавил, что помнит, как Ларри Брайан ездил на крутом «Шевроле Шевелл». Мы попросили Денниса Рейдера описать Ларри Брайана, и он заявил, что тот был вежливым и спокойным человеком. Мы спросили его, живет ли кто-нибудь с подозреваемым, и он припомнил, что тот вроде был с девушкой, когда переехал сюда, но в настоящее время с ним вроде никто не живет. Деннис Рейдер также утверждает, что Брайан обожает соседских детей. Он вспоминает инцидент примерно месяц назад, когда он видел, как Ларри Брайан гонялся за детьми по соседству в маске, напоминающую маску Джейсона из «Пятницы, 13-е». Я спросил Денниса Рейдера о месте жительства Ларри Брайана, и он сказал, что Ларри всегда опускает шторы, и снова заявил, что никогда не видел женщин в доме Ларри. К того же года Пол Дотсон, уже три года как руководитель отдела по расследованию убийств, был, по собственным словам, в совершенно измотанном состоянии. При переводе на другую должность начальство попросило его назначить преемника. Дотсон хотел, чтобы его заменил Ланвер, но беспокоился о том, что стресс от работы и круглосуточное дежурство могут плачевным образом сказаться на состоянии здоровья его друга. «Я знаю, что ты хочешь эту работу больше всего на свете», — сказал он ланверу «Но ты должен пообещать мне, что не доведешь себя до нервного срыва». ланвер бросил на него долгий взгляд. «Ты знаешь, о чем я на самом деле», — ответил он. Начальство передало эту должность ланверу Он отдал 14 лет этой работе и надеялся, несмотря ни на что, остаться на ней до конца своей карьеры. Ему было 37 лет. Он знал, что без дела сидеть не будет. В 1991 году в Уичет было совершено 28 убийств, 18 в прошлом году, 33 в позапрошлом. Не только новая работа стала его достижением. Он был помолвлен синдих Хьюз, полупрофессионалом на ниве специального образования с таким же острым умом, как у него, Когда его спрашивали, как Синди могла влюбиться в следователя по расследованию убийств, Ландвер пожимал плечами. Она потратила несколько лет, занимаясь детьми-инвалидами, и легкомысленно решила, что теперь у нее должно ухватить квалификации, чтобы иметь дело со мной. Синди была на седьмом небе, но, узнав о повышении Ландвера, обратилась к нему с необычной просьбой. «Я хочу, чтобы ты пробил всю мою семью по вашим базам». «Почему ты хочешь?» чтобы я это сделал? — спросил он. — Чтобы потом не удивляться. Мой брат был в списке разыскиваемых преступников округа, и я не хочу, чтобы дела моей семьи сейчас и в грядущем стали для тебя сюрпризом. — Я не буду этого делать. — Что? — Я не буду этого делать. — Но я хочу, чтобы ты это сделал. — Нет. — Я хочу, чтобы ты проверил их, чтобы понимал, во что ввязываешься. Он улыбнулся. «Знаешь, — сказал он, — я никогда не буду делать ничего подобного в отношении твоей семьи. Твою мать, Кенни, я знаю, что ты это уже сделал, ты же не тупица. Я просто прошу тебя об этом, чтобы ты знал, что у меня все благополучно». «Но я не делал этого. Ты лжешь». «Нет, — сказал он. — Говорю же тебе, я никогда так не поступлю в отношении твоей семьи. грёбаный лжец!» Он улыбнулся. Через пять месяцев после того, как Ландвер возглавил отдел по расследованию убийств, офицеры на стоянке возле 21 и Амидон остановили человека, который пытался убить свою жену. Когда мужчина бросился к открытой двери своей машины, чтобы достать пистолет, полицейские открыли огонь. Судмедэксперт позже определил, что этот мужчина – застрелил себя ровно тогда же, когда полицейские нанесли ему несовместимые с жизнью пулевые ранения. Так что это было частично самоубийство, а частично применение оружия офицерам полиции. Прибыли детективы из отдела по расследованию убийств вместе со своим новым боссом. Ландвер в руководящей должности выбрал тактику невмешательства. Он поручал детективам дело, а затем поддерживал их советами. и ресурсами, пока они не свалятся с работы, он будет держаться от них подальше. Но он также решил, что будет присутствовать лично на местах преступления не только потому, что мог помочь советам, но и потому, что расследовать по-другому он не умел. Есть такие инспекторы, которым достаточно взглянуть на фотографию места убийства, чтобы у них сложилась картинка, но это было не про Ландвера. «Я больше похож на трехмерного человека», — говорил он. «Я должен видеть место всеми органами чувств и во всех измерениях». Детективам он понравился. Он позволял им делать свою работу. Он не задирал нос, не тыкал им тем, что он начальник убойного отдела и даже не называл себя лейтенантом. Когда он звонил людям, то представлялся просто полицейским. Ланвер прибыл на угол 21 и Амидон, и начал расхаживать около желтой полицейской ленты, не пропускающей репортеров куликом херст Эрст Лавиана из «The Eagle» решил, что вот он, его шанс. В последние 8 лет он занимался освещением преступлений и хотел, чтобы новый начальник отдела по расследованию убийств стал источником информации и испытывал к нему, Лавиане, доверие. Ланвер был одет, как обычно, в костюм с награхмаленной белой рубашкой. Департамент полиции прививает подчиненным определенные привычки относительно ухода за одеждой и обувью. Мужчина-детектив должен тщательно бриться, носить костюм и не должен улыбаться или шутить на месте убийства. Если улыбающийся детектив попадет в камеры репортеров, телевизионные станции могут начать прокручивать эту запись несколько раз, и внушить населению мысль о безразличии детектива к жертве. В этот день, сразу после съемки краткого репортажа с места происшествия, телевизионщики собрали свои вещи и уехали. Ландвер все еще мерил шагами стоянку. Он посмотрел на кирпичную стену соседнего здания. Было выпущено несколько пуль. Возможно, какие-то из них попали в стену. Ландвер вышел за ограждение, и направился к зданию. Лавиана шагнул вперед. Он остановился в нескольких футах от того места, где начал изучать стену Ландвер. Лавиана обычно неразговорчивый человек, решил пошутить. Он сделал вид, что заглядывает за угол здания. «Эй!» — сказал он Ландверу. «Вы проверили этого мертвого парня?» Ландвер рассмеялся. Эта встреча положила начало важным для них обоих дружеским отношениям.